Глава тридцать пятая. Метка свежевателя. Тело Василия Глебча чернокнижца перенесли в академию. Елена Федоровна тут же позвонила Денису и сообщила ужасную новость о дедушке. Парень сначала впал в ступор, а затем едва с ума не сошел от горя. Он рымчался в pandemonium спустя полчаса и теперь тихонько рыдал, сидя у закрытых простынёй на силах к телом деда. В это же время Стрелец и Козерог привезли в академию Владимира Меценцева. Они тут же заперлись в кабинете директрисы, затем пригласили Ларису Аркадьевну Аренскую. Новость о том, что Евгений Белявский как-то связан с огненными волками, стала для всех настоящим шоком. Елена Фёдоровна тут же позвонила Платону Долмацкому, но телефон Скорпиона был недоступен. В трубке раздавался лишь механический голос автоответчика. Я подозревал нечто подобное, убитым голосом говорил шериф, обхватив голову руками. Но и предположить не мог, что это моя Евгения. Для чего вы приставили её следить за мной? этот вопрос к Скорпиону сдержанно ответил Козерог. Мы ничего об этом не знали. Она отчитывает столько лично ему. Так же поступало и Дио. Я сразу подумал, что в змеином созвездии должен быть ещё один сообщник. В королевском зодиаке продолжал Владимир Беррулин погиб слишком рано. Он не мог передавать убийце информацию о месте нахождения и планах каждой новой намеченной жертвы. Значит, был кто-то ещё, стремясь сохранить своей жизни, а не оба продались огненным волкам. Однако Беррулина это не спасло, сказал стрелец. Змеи носит не пощадил его до видея свой план до конца. Пощадит ли он Евгению? сдержанно произнесла Елена Фёдоровна. Нужно её немедленно отыскать. Да, она преступница, и два меня не убить... — Вилла! — воскликнул шериф. — Но я не хочу, чтобы и она погибла от руки этого маньяка. Где она сейчас может быть? У вас есть какие-то догадки? Стрелецкая, Зирок и Елена Федоровна переглянулись и молча развели руками. — Думаю, вам нужно услышать еще кое-что, — сказала Лариса Аркадьевна. — Только сохраняйте спокойствие и конфиденциальность, господа. Аренская подошла к двери и выглянула в коридор. «Заходите, — Заходите! — Живо! — приказала она кому-то. К меня отвалились Димка Трофимов, Женя Степанова, Луиза Соловьёва и Алиса Василисина. Наши юные сыщики, поворчала Лариса Аркаевна. И вечно суют свои носы туда, куда их не просят. Но иногда эта их особенность играет нам на руку. Так случилось и сегодня. Расскажите то, что вы только что сообщили мне. Мы видели Евгению Белявскую пролепетала Женя Степанова. Она похитила Клим Поликутина и увезла его куда-то на своей машине. Что? Вытерщил глаза Мезенцев, едва не прикончив при этом всех нас, добавила Алиса. Час в часу не легче, воскликнул Козерок. А мальчишка-то ей для чего понадобился? Платон ей все еще ненавидит Клима, робко произнесла Луиза Соловьёва. Что, если Леон ей приказал "Должно немедленно найти их", сказала Лариса Аркадьевна. "Пока мать Клима обо всём не узнала, если с парнем что-нибудь случится, это её убьёт". "А где сейчас Серафим Адлмацкий?" спросила Елена Фёдоровна. "Может, она что-нибудь знает о месте нахождения отца?" "Я видела её недавно, она шла к Тимофею", ответила Алиса. "Наверное, испугалась за его жизнь и хочет поговорить". "За его жизнь?" не понял стрелец. "Что ещё тут произошло?" Тимофей, зверь его и двою убили свижевателя и ещё сёстру, мрачно ответил Димка. Что? рванулся остреляться. Он не пострадал, к счастью, с мальчиком всё в порядке, успокоила его Елена Фёдоровна. Погиб Василий Глебоч. Также не выжила Татьяна Купала, одна из переметнувшихся ведьм, а самого свижевателя забрал свиная голова. И что это значит?" спросил Владимир Мязенцев. Это значит, что больше этот монстр никому не сможет причинить вреда, буркнул Козерок. Мы пообщались с Тимофеем, он всё нам рассказал о случившемся и ещё кое о чём, сообщила Лариса Аркадьевна. Вы знаете, как выглядит фирменная метка Мастер игрушек? Она обозначает её все свои изделия и коллекционные артефакты, конечно, кивнул Мезинцев буквы М и И. — Точно такой же меткой отмечен свежеватель. Тимофей видел на его теле татуировку с этими символами. — Живой человек! — изумился шериф. — Отмечен меткой этого жуткого старика. — Но как такое возможно? — Мастер игрушек! — воскликнул стрелец. — Мы же совсем о нем забыли. А ведь старик приглашал нас для разговора. — Но теперь и нам следует с ним поговорить, — жестко заявил козерог. — Задать ему пару вопросов. — Отправляйтесь к нему, — предложила ежеватель. на фёдер, да. А мы попытаемся также искать весы и скорпиона. Если не удастся обычными способами, попробуем использовать таунотургию. Хорошо, кивнул Козерог. Они быстро начали собираться. Никто из присутствующих не обращал внимания на Димку Трофимова, а тот, услышав о метке мастера игрушек на свежевателя столбенел, ведь совсем недавно он видел точно такую же метку на теле другого человека